Глава 34. Резкое головокружительное падение угрожало превратиться в бесконечный полет вниз. Затем веревка со щелчком натянулась, и они принялись раскачиваться в 30 футах над землей, шаркая по кирпичной кладке и раздирая одежду. До ближайшего окна было не дотянуться. Внизу их ждал ровный плоский камень, далекий и серый. Дождь продолжал лить, как из ведра, веревка разбухла от воды. Из-за нее было трудно держаться. «Мы погибнем, да? Ты не можешь как-нибудь переправить нас вниз с помощью искры?» Натан не видел, каким образом искра могла бы тут помочь. Даже если бы он оживил веревку, превратив ее в змею, какая была бы от этого польза? К тому же рука болела невыносимо, и он сомневался, что смог бы выдержать зуд, не говоря уже о том, чтобы почесать. Он и без того готов был вот-вот выпустить веревку говорящий пес смотрел на них сверху свесив голову через край крыши дождь лил уже с такой силой что веревка заскользила в руках натана и если бы на конце не был завязан узел за который он смог уцепиться они бы рухнули на землю почему вы там болтаетесь спросил пес это небезопасно возвращайтесь скорее мой коллега получил сообщение мужское дитя «Скажи мне свое имя, и если оно окажется тем, что мы ожидаем, мы не причиним тебе вреда». Натан не ответил, однако никаких путей к спасению видно не было, и ветер силой швырял их о стену. Как если бы молчание Натана было требованием дальнейшей информации, пес продолжал. «Мы были переданы в аренду хозяйке этого дома, господину Мордью». И хотя контракт обязывает нас выполнять любые приказания дома владельцев, мой компаньон напомнил мне, что в нем имеется оговорка в предотвращении конфликта интересов, который может нанести ущерб арендодателю». Ветер дул все сильнее, бросая в лица ребят пригоршни дождя. «Пространное приложение к этому документу содержит определенный список лиц». При появлении в доме любого из перечисленных в этом списке или кого-либо, кто может оказаться одним из названных лиц, Сириус обязан посредством психической связи информировать арендодателя, вышеупомянутого господина Мордью. «Натан Тривс! завопила Присси. «Гребаный Натан Тривс! Вот как его зовут!» Пес немедленно вцепился в веревку зубами И принялся тащить. У натана опять сорвалась рука. Держитесь крепче, посоветовал пес, не размыкая зубов. Я могу вытащить веревку и тем самым вернуть вас в безопасное место, но держаться за нее по-прежнему ваша задача. Веревка рывками задвигалась вверх, и двое насквозь промокших воров принялись подниматься, раскачиваясь и шмякаясь о стену здания обратно к относительной безопасности крыши. Наконец Анаксимандр перетащил их через край, и они увидели Сириуса, наверху, возле дымохода. Он отгрызал лицо одному из трупов Джо. «Оставь его в покое!» Натан рванулся к нему, чтобы остановить, но Анаксимандр преградил ему путь. «Кого он должен оставить в покое? Твоих товарищей? Но они мертвы, и плоть им больше не нужна». А Сириусу с другой стороны необходимо питаться. Послышался рвущийся, хлюпающий звук. Сириус поднял морду и замотал ею стороны в сторону, как если бы он ухватил в пасть крысу и намеревался трясти ее, пока она не издохнет. Господин аннулировал договор нашей аренды. невозмутимо продолжал Анаксимандр. Нам надлежит сопроводить вас за пределы территории, не причинив вреда. После чего «Вам будет позволено вернуться к своим делам!» Приси отвернулась, уткнувшись лицом в Натаново плечо, и он медленно повел ее вверх, подальше от края, все это время не сводя глаз с тела Джо. «Более того, вам будет позволено взять с собой предметы, которые вы хотели украсть!» Сириус, наконец, оставил трупы в покое. Они лежали с окровавленными головами, безликие, и их черепа были настолько же идентичны, как прежде их лица. Продолжая жевать, Сириус прошелся по крыше, отрезав Натану путь к телам. «Впрочем, мы обязаны помогать только тебе, Тривс, но не раскрашенной сучке». Сириус спрашивает, можно ли ему полакомиться ее щеками, чтобы закончить трапезу чем-нибудь сладким. «Нет», — Сириус зарычал, оттягивая назад губы. Его клыки были красными. «Он разочарован. Может быть, в другой раз? Нам приказано побыстрее вывести вас прочь. Вы ведь пришли за медальоном? Я каждый вечер лежу подле моей хозяйки, так что мне известна комбинация сейфа. Давайте вернемся в дом». Натану хотелось подойти к телам, попробовать их исцелить, но что он мог сделать? Бросив на Джо последний взгляд, Он повернулся и двинулся туда, куда приглашал их пес.